Глава 13. Независимый мир? Адмирал сделал вид, что удивился. «Это пиратская база, Капрал. Вы захватили в заложники жителей целой системы и теперь пытаетесь изворачиваться, придумывая сказки найденов. Ты думаешь, мы ничего не знаем? У нас есть несколько подтвержденных случаев нападения твоих кораблей на торговые и военные корабли Содружества». «Неужели ты думал, что это останется без ответа?» «Ты наглец. Я сейчас прекрасно вижу, что основная часть вашего флота — это как раз захваченные патрульные крейсера Содружества и пропавшие без вести гражданские суда». «Ты попался, предатель. Тебе не отвертеться». «Что там еще у тебя есть? Несколько орбитальных станций непонятной конструкции, очевидно сделанных твоими людьми из всякого старого хлама?» «Древний ковчег, зачищенный патрульными несколько лет назад, бывшая шахтерская база. Ты прекрасно понимаешь, что они тебе не помогут. Сдавайтесь, примите досмотровые партии, и тогда я обещаю, что вы предстанете перед трибуналом. В противном случае мы вас всех уничтожим». «Заманчивое предложение, адмирал. Я даже чуть не прослезился от твоей доброты и щедрости». Я сделал вид, что вытираю глаза от набежавших слез. «Ты сам прекрасно знаешь, что я не дезертир и не предатель. Я официально в отставке, между прочим. Хотя я имел полное право дезертировать даже во время службы, так как я не гражданин Содружества, а житель нейтрального мира, возле которого ты сейчас находишься». Как я к вам в армию попал, это вообще отдельная история, за которую все ваши патрульные силы и трибунал надо в расход пустить. Но я добрый и не злопамятный. И ни разу не нападал первым на ваши лоханки. Я всегда только оборонялся. Вот прямо как сейчас. Так что у меня к тебе встречное предложение, адмирал. Либо вы сейчас же уйдете туда, откуда пришли, либо личный состав ваших кораблей будет уничтожен, А ваши корыты пополнят мой флот. Адмирал мне ничего не ответил. Он только многообещающе усмехнулся, и связь пропала. Вот и поговорили. Всего несколько минут мы пререкались с вражеским адмиралом, оба понимая, что наш разговор практически бесполезен, но оба его продолжали, затягивая время. Время было нужно и нам, и противнику, чтобы подготовиться к бою и собрать разведданные. «Чего там, Серега?» Я обратился к начальнику штаба. «Семь разведчиков нашли». Голос Сергея был довольным. «Похоже, это все. Пятеро обошли нас с флангов и два заходят в тыл. Отслеживаем их». «Ну и отлично!» Я удовлетворенно кивнул головой. «Как только эти мудаки пойдут в атаку, начинай работать по плану». «Вот что сейчас видят наши враги?» Они видят нашу оборонительную линию. Хлипкую, тонкую, ненадежную, подготовленную дилетантами. Наши крейсера стоят хрен пойми где, а семь карских крепостей и мониторы вообще разбросаны по системе в хаотичном порядке. Перед врагом только ковчег, от которого все наши звездолеты держатся подальше. Все, как мы планировали. Сейчас вражеские разведчики передают координаты и целеуказания для своих операторов орудийных систем, которые вводят их в систему управления огнем. Ну и пусть себе вводят куда хотят. Хоть в орудийные системы, хоть в ЖО. Не поможет им это, короче. Ведь наши боевые станции не на коленке сделаны, как думает вражеский адмирал. Они сделаны на карсе. На каждом из этих кораблей стоит портальная установка. Мы не знали, откуда точно придет враг, и поэтому схема обороны у нас целых двенадцать. Работаем. План 7. Защита Плутона. Тут же ответил мне Серега. Ждем атаки. Принимается. Ждем. Я откинулся на своем капитанском ложементе. Сейчас только ждать и остается. Первый ход в этом сражении мы оставляем за противником. Вражеский адмирал не стал особо оригинальничать. Первыми в атаку пошла армада эсминцев и патрульных крейсеров, расчищая дорогу основным силам. Их первой целью, как мы и рассчитывали, стал ковчег, который расположился у пояса Койпера ближе всего к эскадре противника. Пояс Койпера – область Солнечной системы от орбиты Нептуна до расстояния около 55 астрономических единиц от Солнца. Хотя пояс Койпера похож на пояс астероидов, он примерно в 20 раз шире и в 200 раз массивнее последнего. Как и пояс астероидов, он состоит в основном из малых тел, то есть из материала, оставшегося после формирования Солнечной системы. В отличие от объектов пояса астероидов, которые в основном состоят из горных пород и металлов, объекты пояса Койпера состоят главным образом из летучих веществ таких как метан, аммиак и вода. В этой области ближнего космоса находятся четыре карликовые планеты – Плутон, Хаумеа, Макимаки и Эрида. На орбитах каждой из этих планет сейчас висели по два карских монитора, прячась от врага за их массивными телами. Смертники, задача которых – задержать противника, заставить его собрать свои силы в один кулак, что позволит Ковчегу более эффективно использовать свое основное оружие – электромагнитную установку. Жаль, время вращения вокруг Солнца у этих карликовых планет не совпадает. Сейчас на пути врагов стоял только Плутон, а значит всего два монитора. Армада патрульных крейсеров в сопровождении эсминцев быстро приближалась к Ковчегу. Сотни кораблей, основную массу которых составляли эсминцы. Хотя, по сути, опасны ковчегу только крейсера. У эсминцев не хватит мощи орудий, чтобы пробить силовой щит гиганта. Вообще, я не очень-то и понял замысел адмирала. На его месте я оставил бы эсминцы в прикрытии линкоров, десантных кораблей и носителей-истребителей. В атаке на ковчег они бесполезны. Разве что только от нас ждут контратаки истребителями? Космический эсминец – боевой космический корабль. Не такой большой, как космический линкор и крейсер, но и не такой маленький, как звездный истребитель. В космическом сражении он исполняет роль сопровождения более крупных боевых кораблей или конвоев и обеспечения их ПКО. Помимо этого эсминец может быть сторожевиком, кораблем дозорной службы – которые используют для охраны границ, взимания пошлин и защиты их от нападений космических пиратов, чьи корабли переделаны в боевые из гражданских. Этакий истребитель переросток, которому не нужны никакие носители, сам до места боя долетит. Только независимость от носителя является хоть каким-то обоснованным существованием эсминцев. Он точно бесполезен при атаке боевых станций и орбитальных крепостей. Вот если бы на них стояли электромагнитные пушки. Два монитора, оказавшиеся на пути врага, открыли огонь первыми и одновременно. Мощные карские орудия, установленные на орбитальных платформах, выстрелили залпом, выбрав в качестве цели отряд патрульных крейсеров, и залп вышел удачным. Три головных крейсера мгновенно лишились своих силовых полей и застыли без хода, разбрасывая вокруг себя облака осколков обшивки. Не дожидаясь ответа, обе платформы тут же укрылись за спутниками Плутона. Карсы действовали хладнокровно, не пытаясь зря геройствовать. Они прекрасно понимали, что долго им не продержаться, но погибать за зря не собирались. Залп мониторов взмел свое действие. Свернув с курса, большая часть патрульных крейсеров пошла в атаку на карликовую планету, стараясь массированным огнем подавить сопротивление храбрецов, а остальные замедлили свой ход, разобрав в качестве целей ближайшие астероиды и лупя по ним почем зря, очевидно предполагая, что и за ними могут прятаться корабли землян. Атака орудийных платформ сбила боевой настрой бойцов Содружества. Я следил за боем, кусая губы от бессилия. Карсам я помочь не смогу, они обречены. Если я отправлю им подмогу, весь план рухнет. К Карсам можно относиться по-разному, но они все равно люди, хоть и изуродованные генной инженерией. Сейчас они умирают за нас, за землю. Не знаю я Зурура, возможно, я отнесся бы к смерти этих парней спокойнее, Но сейчас я переживал за них всей душой, как за родных. А карсы тем временем продолжали бой. Прячась от сканеров врага за одним из пяти спутников карликовой планеты, один из мониторов обошел ее и вынырнул с обратной стороны, там, где его не ждали. Снова залп. Монитор дал задний ход и скрылся за Плутоном абсолютно целым, поразив еще один крейсер и эсминец противника. Удачный ход. А вот второй монитор так легко не отделался. Второй защитник Плутона вышел из Захарона, самого крупного спутника карликовой планеты, и тут же попал под обстрел. Он успел сделать еще один залп, прежде чем его силовое поле схлопнулось от многочисленных попаданий. У врага минус крейсер, а монитор у первой линии обороны Солнечной системы остался только один. Я видел, как уже разваливаясь на части, погибающая орудийная платформа продолжала вести огонь по вражеской эскадре. Уже погибая, карсы не сдались, пытаясь до последнего поразить врага. Бесполезно, конечно. Все выстрелы храбрецов прошли мимо. Очевидно, системы наведения уже не работали. Но все равно огонь умирающего монитора знатно подействовал на нервы капитанам содружества. И они добивали платформу еще какое-то время, стреляя уже по мертвому врагу. Через несколько минут погиб и последний монитор. Его уже ждали, и, выйдя из-за Плутона, корабль погиб мгновенно, не успев даже выстрелить. Итог боя по потерям. У землян две орудийные платформы, у Содружества четыре крейсера и эсминец. Размен был бы хорош, если бы враг не превосходил нас числом в разы. Даже если каждый из мониторов обороны Солнечной системы повторит подвиг тех карсов, что только что погибли, исход будет плачевный. Но слава богу, нам не нужно биться до последней капли крови. Нам нужно просто подманить врага поближе к ковчегу. Заминка легких сил вражеской эскадры в атаке на Ковчег позволила линейным кораблям и рейдовым крейсерам Содружества заметно приблизиться к основной группе, но они все равно были еще вне зоны поражения установки. Ковчег вступил в огневой контакт с противником. Сергей доложил мне то, что я и так видел. Выпускают перехватчики. Теперь настал черед землян показать, на что они способны. Союзники только что продемонстрировали нам готовность выполнить свой долг до конца, и нам нельзя теперь подвести погибших карсов. На борту ковчега командует Денис. Надеюсь, он справится. Автоматические перехватчики, как горох из стакана, посыпались из раскрытых люков ангарных палуб ковчега. Там нет людей. Эти истребители управляются искусственным интеллектом. Им тоже всем суждено погибнуть. Причем в самом идеальном случае погибнуть от дружественного удара. Сейчас у нас нет дефицита в эскинах, а людей я приказал беречь. Рой перехватчиков устремился в контратаку и вскоре между ковчегом и крейсерами противника закрутился космический бой. Эсминцы содружества наконец-то увидели противника, сопоставимого с собой по размерам, и резко добавив скорости, выдвинулись вперед. В это же время силовое поле «Ковчега» стало принимать на себя первые попадания из вражеских орудий. «Дистанция. Ковчег нам потерять было нельзя ни в коем случае, и я нервничал». «На пределе. Нужно подпустить поближе». Сергей предельно собран, но его голос аж звенит от напряжения. «Линкоры в зоне поражения, а рейдеры нет». «Они так дырок в ковчеге наковыряют, пока мы их подпускать поближе будем», – пробурчал я. «Приказываю запустить установку, как только схлопнется силовое поле. Выбьем хотя бы мелочи и линкоры. С рейдерами станции справятся». «Есть». Вступать в дискуссию Сергей не стал. Он понимал, что я прав. Истребители-земляны-вражеские эсминцы сплелись в какой-то запутанный клубок, и пока невозможно было определить, кто же в этом бою будет победителем. Эсминцы обладали более мощным силовым полем и вооружением, а перехватчики были маневреннее, и их было больше. Отсутствие живого экипажа позволяло им не обращать внимания на перегрузки, рисковать и идти в самоубийственные атаки там, где человек бы предпочел отступить. То один, то другой корабль время от времени выпадали из этого смертельного клубка уже растерзанными обломками или застывали на месте после ударов электромагнитных пушек. Бойня, а не бой. Но, по крайней мере, мы, в отличие от противника, не теряли сейчас людей. Ковчег же сейчас вел интенсивную стрельбу из всех недавно установленных на него орудий по группе приближающихся крейсеров. И сам получал один удар за другим. На моем имплантате шел обратный отсчет жизни его силового поля, которому оставалось существовать уже совсем недолго. Противник выпустил перехватчики, стартовали с линкоров. Сотрудники штаба внимательно отслеживали все изменения на поле боя и успели мне доложить, прежде чем я сам заметил новый ход врагов. Очевидно, потери эсминцев достигли критической черты, и вражеский адмирал принял решение как можно быстрее покончить с надоедливыми истребителями землян, устав терять людей и корабли. Глупо, но это нам даже очень на руку. После электромагнитного удара останется не так много звездолетов, которые смогут продолжить бой под ручным управлением пилотов, и перехватчики как раз из них. Чем больше их погибнет сейчас, тем нам будет легче. Через 20 секунд силовое поле Ковчега погасло, а потом произошло сразу несколько событий. Обшивка гигантского древнего корабля расцвела цветками многочисленных попаданий, но на нем успели запустить установку. Бой автоматических перехватчиков землянцы с минцами и истребителями противника мгновенно прекратился. Маленькие кораблики, находящиеся ближе всего к Ковчегу, погибли первыми, закрутившись в неуправляемом полете. Патрульные крейсера, которые еще мгновение назад дырявили обшивку Ковчега, прекратили огонь безмолвно, замерев на своих позициях. А вот линкоры и рейдерские крейсера продолжали двигаться вперед, как ни в чем не бывало. Моя спина мгновенно покрылась липким потом. Электромагнитный удар на них не подействовал. Они же сейчас добьют беззащитный ковчег. До их выхода на линию огня остались считанные секунды. Что сейчас на ковчеге творится? Да понятно что. Инженеры в ручном режиме запускают отключенных до этого ремонтных роботов. Специальная группа техников в авральном порядке занимается заменой погибшего эскина в цитадели. И на то, чтобы корабль ожил, им потребуется достаточно много времени. Повторный удар электромагнитной установкой ковчег сможет сделать не скоро, если вообще сможет. Какого черта происходит? Почему они еще способны двигаться? Не думаю, что у Сергея были ответы, но эти вопросы вырвались у меня непроизвольно. У них стоят резервные управляющие системы для повышения живучести. Две цитадели у линкоров, а рейдеры вообще под удар не попали. Через несколько секунд Сергей все же ответил. «Мы, очевидно, вывели из строя один изкин, а второй запустился автоматически. То же самое было возле мира, помнишь? Тогда вышел из строя эскин Авроры, а скин на крепости просто ушел в спящий режим. Он не пользовался сканерами во время импульса, и ему досталось меньше. Мы его, правда, долго перезагружали потом, но он старый был. А на этих линкорах скины последнего поколения». Очевидно, и защита у них лучше. Вот они и запустились, наверное. У нас не было данных о характеристиках искусственного интеллекта линкоров Содружества. Эти данные секретные. Просчитались. «Чего уж теперь волосы на жопе рвать?» Скрипнул я зубами. «Не так все должно было быть. Надо спасать ковчег, иначе мы потеряем установку. Надо дать парням время переустановить системы и резервный искин, подшаманить корабль. Тогда мы сможем ударить еще раз и добить эти гребаные линкоры. Поэтому работаем по плану. Карским крепостям переместиться на новые позиции.